Девятое. «Есенин и Троцкий. О мужике». Версия личной ненависти Троцкого к Есенину общепринята и достойно рассмотрения. Родители этой версии вечно приводят один отрывок из поэмы «Страна негодяев» и доказывают, что один из героев поэмы Чекистов — это Троцкий. И, конечно же, он это читал, и, конечно же, Есенина возненавидел, и вот взял и ухлопал. Вот такой кусочек из поэмы очень любят цитировать. «Я ругаюсь и буду упорно проклинать вас хоть тысячи лет, потому что... потому что хочу в уборную, а уборных в России нет. Странный и смешной вы народ. Жили весь век свой нищими и строили храмы божие. Да я бы их давным-давно перестроил в места отхожие. Ха-ха». Это могучий отрывок, особенно если оторвать его именно вот так. А ну послушайте, что он там дальше говорит, этот Чекистов. И что говорит перед этим. Как вообще они мирно беседуют ночью на станции. Комиссар Чекистов и красноармеец Замарашкин. Вот вся сцена. Снежная чаща, железнодорожная будка Уральской линии. Чекистов, охраняющий линию, ходят с одного конца в другой. Чекистов. Ну и ночь. Что за ночь? Черт бы взял эту ночь. С адским холодом. И такой темнотой. С тем, что нужно без устали бельма парить. Стой. «Кто идет? Отвечай, а не то мой наган размозжит твой череп. Стой холерать тебе в живот!» Замарашкин. «Тише, тише, легче бронись, чекистов. От ругательства их даже у будки краснеют стены. Из чего это, брат мой, ты и так неистов? Это ж я, Замарашкин, иду на смену!» Чекистов, черт с тобой, что ты, Замарашкин, я ведь не собака, чтоб слышать носом. Замарашкин. Ох и зол же ты, брат мой, аж до печенка страшно. Я уверен, что ты страдаешь кровавым поносом. Чекистов. Ну, конечно, страдаю. От этой проклятой селедки может в конец развалиться брюхо.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 Коль живет он в Рязанской губернии, тыкатульской не хочет жить то ли дело Европа, там тебе не вот эти хаты, которым, как глупым курам, голова нужно давно под топор. Замарашкин. Слушай, Чекистов, с каких ты пор ты стал иностранец? Я знаю, что ты настоящий жит фамилия твоя Лейбанон, и черт с тобой, что ты жил за границей, все равно в Могилеве твой дом».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 «Ха-ха! Что скажешь, Замарашкин?» «Ну, или тебе обидно, что ругают твою страну?» «Бедный, бедный Замарашкин!» «Замарашкин, черти, что ты городишь, чекистов!» «Чекистов, мне нравится колесина. Видишь ли, я в жизни был беднее церковного мыша и гладал вместо хлеба камни. Но у меня была душа, которая хотела быть Гамлетом. Глупая душа, Замарашкин, ха-ха! А когда я немного подрос, я увидел...» «Слышатся чьи-то шаги...»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 Нет, этой ночи он не придет. Будь спокоен, Чекистов. Это просто смороза мороза дерево. Чекистов. Хорошо, я спокоен. Сейчас уйду, продрог до костей от волчьей стужи. А в казарме сегодня, как на беду, из прогнившей картошки холодный ужин. Эх ты, гамлет, гамлет. Ха-ха, Замарашкин. Прощай, карауль в оба. Замарашкин. Хорошего аппетита. Спокойной ночи. Чекистов. Мать твою, вот твою. Уходит. Вот такая сцена. «Ну и что мы видим? Значит, стоит на посту вот такой комиссар, коченеет от стужи, жрет помоя, селедку с червями. Это он из Веймара приехал ради такого удовольствия? Из Веймара он приехал ради идеала. Чекист-идеалист, он за идеал согласен терпеть все эти, мягко выражаясь, бытовые неудобства, то есть нормальную собачью судьбу гражданской войны. При этом он ругается, как ломовой извозчик, просто потому что ему хреново и он зол. От злости он нарочно говорит гадости, дразниц Замарашкина, сам же понимает, что несет околесину. Сам же смеется над собой Гамлетом Могилевского разливу. Такой абсолютно типичный портрет еврея-комиссара, отнюдь не из самых подлых. Эта поэма вообще потрясающая вещь, по-моему, и на своей непонятно за счет чего современностью, просто персонажа современная. Ну вот как у Шекспира, все они всегда наши современники. Так вышло у Есенина и в Пугачеве, и вот в этой вещи тоже. Куняевы пишут, что в поэме «Страна негодяев» нет положительных героев. У меня другое мнение. Если посмотреть не из 2005 года, не нашими глазами, не после уже всего, что было, если глядеть из тех есенинских лет глазами Есенина, признавшего и принявшего революцию, в этой поэме нет отрицательных героев. Могилевский Гамлет, Чекистов, Красноармеец Замарашкин, совершенно уже запутавшийся между красными и зелеными, странный комиссар, никандер Рассветов, проведший десять лет в Америке, он ее все время ругает и все время говорит, что у нас надо все сделать точно так же, как у них в этой Америке поганой. Звучит вполне современно. И, наконец, главный герой, прообраз Махно, бандит-анархист Номах. Сватка происходит между зелеными и красными. Белых нет, белые уже не актуальны. Там есть два бледных образа бывших офицеров, ныне кокаинистов, которые ни в чем не участвуют, лишь просят всю кабачину сыграть им какой-то вальсок. Замарашкин изображает в поэме замороченный простой народ. Чекистов, Рассветов и Номах произносят свои монологи о революции. О том, что все выходит трудно и криво, и каждый из них по-своему прав. Лично автор больше всего сочувствует Махне Номаху. Номах тоже числят себя в «Гамлетах», обвиняет во всем Рассветовых и Чекистовых. Не надо забывать, анархист Махно приютил при своем штабе все остатки столь любимых Есениным левых эсеров. Для Есенина Номах наиболее свой, и он это не сильно скрывает. Но в образах и Чикистова, и Рассветова Есенин выводит странных, немного двинутых, но вполне достойных идеалистов, борцов за свое понимание правды и революции. Люди верят в свой идеал, не предают его. Ради него, бросив сытую жизнь, стынут на морозе и жрут помои. Ну да, при этом матеряться — это всего лишь и правде. Чего ж тут стыдиться? Да, безусловно, чекистов писан с Троцкого, и, конечно, Троцкий это читал. А может быть, ему это даже понравилось, может быть, он над этим смеялся, узнав в этом гамлете Могилевского разлива у себя и собирательный образ многих своих собратьев. Но обидеться, на что что-то обижаться? Стыдиться обижаться на такой портрет станет ханжа и лицемер. Времена ханжа и лицемеров пришли позже. Троцкий ни тем, ни другим не был. Троцкий был классический лжепророк. Но он не подпадает под определение фарисея, Троцкий в своих безумных замыслах был абсолютно честен и никогда не пытался выдавать себя за кого-то другого. У Троцкого с Есенинским Чекистовым не могло возникнуть антагонизма, и Есенин ему просто-напросто нравился. Уже после всех этих поэм, уже когда было написано все и о левых эсерах, и о махновцах, и после Пугачева, в котором явственно слышны отголоски тамбовских крестьянских бунтов, Троцкий вызывает к себе Есенина, долго с ним беседует и предлагает ему руководить современной российской поэзией. То есть титул главного поэта и любые должности с этим связанные. Журнал так журнал, своё издательство так издательство. Есенин то, что называется Троцкий's choice. Почему такой выбор? Почему он не выбрал кого-то, например, из пролетарских поэтов? Троцкий, как известно, прославлен интернационалистом. Интернационалист не есть синоним слова космополит, то есть человек без родины. И даже не есть антоним слову патриот. Интернационалист всего лишь антоним слову «националист». Тросский действительно мечтал о слиянии всех народов Земли в одну дружную пролетарскую семью. Поскольку эксперимент по установлению счастья в человечестве он начал со своей родины, России, то для начала ему мечталось увидеть слитыми в одну семью все народы, населяющие Россию, в пролетарскую семью народов. в русскую пролетарскую семью. Троцкий, сам изумительно владевший русским языком, был классическим ассимилянтом, именно к полной ассимиляции в русскую культуру стремился привести Россию. Такой вот американский вариант – растворения плавильный котел. И он имел в виду не только евреев или цыган, людей, которым вроде положено ассимилироваться. Нет, Троцкий хотел ассимиляции и казаков, и узбеков, и Кавказа, и чтобы все спокойно взяли себе вот этот русский язык. Он же Троцкий взял его, и тип нормально. Троцкий знал еще как минимум три языка, но именно русский был для него основным. И писал, и говорил на о нем великолепно. Я тут по поводу написания этого текста влезла в Троцкого, просто почитала его статьи его речи, попыталась их оценить, ну, как литературный критик. Владение языком, понимание языка, чувство языка просто великолепное. И со вкусом все хорошо. Вот почему Есенин, а не кто-то из пролетарских поэтов. Они, по гамбургскому счету, не проходили у Троцкого. Я думаю, что там случилось еще нечто. Я думаю, что Троцкий говорил с Есениным именно вот об этой своей идее – ассимиляции всех кругом в русский язык. И он как бы вручил Есенину метафизический мандат на внедрение России как главного бренда, или, если хотите, как главной идеи, именно в среду нацменов и народцев, в малые народы России. Для начала в еврейскую среду, как в наиболее активную. Он мог так сказать, «Ну что вы, Сергей Александрович, все жиды, жды какие теперь жиды? Все мы теперь русские. Да, дети местечек, голота, говорят безобразно, пишут чудовищно. мы с вами понимаем. Ну так научите их, вы это можете. Возьмите их, как Дзержинский беспризорников. Это ж те же беспризорники от еврейской культуры оторвались, к русской не пришли, придумали какую-то свою пролетарскую, а нету ее». «Есть русский язык, русская культура, учиться им всем надо. а Вот вы, Сергей Александрович, и займитесь». Я думаю, что дальний прицел у него был не только по поводу евреев. Последняя есенинская поездка на Кавказ могла быть частью все той же программы плавильного котла. Троцкому нужен был кто-то именно для такой работы. А кто мог быть еще?» Из талантливых и явно сочувствующих получалось, что есть еще только Маяковский, но Маяковский навороченный, труднодоступнее, да и послабее, как поэт. Есенин получается на тот момент самый талантливый и самый народный, то есть народу внятный, пишущий замечательно, но просто, и явно сочувствующий революции, и явно любящий Россию». Россия, как постоянно повторяемый бренд, вот это слово «Россия», как именно вербализированная главная идея, появилась у Есенина как раз после той самой встречи с Троцким. версия националистов, насмотревшись на инородца, ставшего власти, Есенин с еще большей силой стал скорбеть о погибающей России. А я вот думаю, что именно Троцкий именно в этой беседе и вложил Сергею Есенину Россию уже не просто как свою личную любовь, а как задание, как некую серьезную революционную миссию, как дальнейшее дело жизни. Нынче все как-то подзабыли, что Сук Троцкий был абсолютный имперец. Он категорически выступал против Брестского мира, против раздачи территорий, отпускания прибалтов. Есенин вышел из этого кабинета, как известно, очень даже вдохновленным. Известно, что они расстались вполне довольны друг другом. Была еще одна вещь, которая их роднила. Это сильная нелюбовь к российскому крестьянину, к тому самому многострадальному мужику. Поглядите внимательно, в дореволюционной лирике мужик-крестьянин у Есенина вообще не появляется. Природа, кобыла, Танюша, портрет матери в юности, еще есть старики, есть калики-перехожие, но никакого мужика. Потом в поэмах после революционного цикла есть некий отчарь, богатырь, сказочный, былинный персонаж. Но по-прежнему никакого реалистического мужика в стиле передвижников нету. Мужика Есенин впервые, как следует, описывает в Ане Снегиной. И мужик этот прон оглоблен, персонаж, прямо скажем, неутешительный.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 сжимая от прибыли руки, ругаясь на всякий налог, он мыслит до дури о штуке, катающейся между ног. Фефёла, кормилец, касатик, владелец земли и скотом за пару измызганных катек он даст себе выдрать кнутом. Да, крестьянский поэт Есенин, друг соратник мужиковствующих, хорошо знал мужика. Троцкий знал мужика, не меньше Есенина. У Троцкого необычное родословное — Его отец в биографиях иногда называется «зажиточный крестьянин». Отец Троцкого был очень богат, и в реальности он был самый настоящий помещик, что невозможно для евреев в ту пору. Поэтому он числился просто богатым крестьянином-арендатором, а работающие на него мужики числились батраками. Есть версия что именно насмотревшись на то, как папаша плохо обращался с батраками, Троцкий и попер в революцию. Но на самих батраков мужиков Троцкий тоже насмотрелся и ни малейшего умиления по их поводу не испытывал. Он считал русского крестьянина носителем арабской психологии, то есть несознательным элементом, мечтающим лишь о том, чтобы стать на место хозяина и завести рабов самому. И это частично правда о мужике, Есенин эту правду тоже знал. После революции это, правда, стало еще заметнее. Есенин в своей поэме «Анна Снегина» описывает в основном два вида мужиков. Первый – пьяный люмпинг-голота, желающий все громить. Второй – кулак, совсем не мечтающий об идеалах революции – свободе, равенстве и братстве. А мечтающий быстро подмять под себя поболе и снова нанимать батраков Вообще-то, вот этот второй вид мужика – вполне себе нормальный человек, фермер. Но идеалисту Есенину, так же, как идеалисту Троцкому – Такой мужик был не нужен. И вполне возможно, нарисованная Труцким картинка сельскохозяйственный труд армии Есенинова вполне подошла, потому что все, что Есенин действительно любил, природа, березки, рощицы, коровки, лошадки и русские народные песни, все в этой картинке осталось. Троцкий рисует такой сельскохозяйственный завод. Абсолютно общее все, каждая курица. Утром тружники сельскохозяйственной трудармии стройными рядами, точно как на завод со своими народными песнями, идут на работу. Туда, курям, коровкам, на поля тоже. При этом все механизировано. Трактора, доилки, работа в две смены. Люди начинают нормально спать, как в городе. Руки у баба подходят от доильных трещин, вообще перестают так стариться к 40 годам. Удивительная картина. В общем, такой пейзанский рай. Что вы смеетесь или возмущаетесь? Смеяться или возмущаться можно отсюда, из 2007 -го? Но эти два человека разговаривали в 1923 -м. Они еще не знали, что эксперимент не удастся. Он еще только начинался. Первые коммуны у того же Махны. Такой же эксперимент в этот момент начинался и в Палестине. Первые кибуцы. Махновские идеологи эсэра и люди Троцкого... Большевики и те, и другие ездили тогда в Палестину перенимать опыт. Вот в эти самые кибуцы. Чтобы понимать тех людей, их мысли и чувства, надо хотя бы на минутку попытаться встать с ними рядом, в их времени. То есть не зная всего того, что уже знаем мы, открутить кино. Есенин, с юности возмечтавший о пушкинском месте в русской поэзии, о месте первого поэта вышел Троцкого окрыленной. Первого поэта он получил, и дальше он первым поэтом и живет. Поглядите, как его принимают на Кавказе. Он живет на ханских дачах, во дворцах. Пишут о том, что никогда ему так и не дали жилья, но он толком никогда не занимался своим жильем. Сестре Кате купил квартиру, а себе не нужно было. Он все время живет у кого-то, с кем-то. Он все время при деньгах. У него при жизни готовится полное собрание сочинений, при этом именно в это время он уже сильно пьет и непрерывно буянит. Почему он, добрый и нежный по природе своей человек, вообще так буянил и ругался, тоже можно объяснить. Говорят, если человек с пьяну нехорош и злобен, этому есть два объяснения. Или он сам дерьмо, или вокруг в жизни его происходит какое-то дерьмо. Есенин человек трудный, истеричный, но всю жизнь стремившийся к чистоте, к хорошести. И я думаю, что он с какого-то периода своей жизни стал с пьяну нехорош от того, что слишком много дерьма было вокруг. Идеалист Есенин, приняв революцию как свою, любимый и обласканный этой самой революции, научился оправдывать пролитую ею жертвенную кровь, но при этом он не мог не сопереживать агнцам, положенным на революционный алтарь. Да, у него не убили ни отца, ни матери, ни жен, ни детей, но у него убили Каниксера, у него убили Ганина, У него посадили многих друзей. Заступаться за кого-то, просить за кого-то. Ничего этого Есенин, Анфант Рибль, сам непрерывно попадающий в ментовку за хулиганство и сам нуждающийся в заступничестве, конечно, не мог. Вокруг крутились жернова, вокруг рубили лес, и летящие щепки отравленными занозами вонзались в его сердце. Есенина плющила и колбасила, несмотря на его личное благополучие. И это настроение выходило наружу в его бесконечных пьяных скандалах. Скандал следовал за скандалом, суд за судом. И каждый раз, обходя существующий уголовный кодекс, Есенина отмазывали. Ему было можно то, что другим нельзя. Это еще раз доказывает, что Есенин никак не стоял поперек горла тогдашней власти, то бишь Троцкому, и не с чем ей было Есенина убивать.